«Стэйси пар Французская штучка». Читает Анна Сказко. Лили торопилась на работу, ловко лавируя между промоутерами в костюмах эльфов. «С Новым годом!» — раздавалась со всех сторон, только вот настроение опять будто не додали. Приближаясь к кабинету, она почувствовала терпкий запах мандаринов и услышала приглушённые голоса. «Чёрт, опять не получилось прийти пораньше». В отличие от сослуживцев, Лили жила далеко от места работы. Она не могла позволить себе роскошь долго рыться в объявлениях, выискивая что-то поближе к дому. Приходилось выбирать из того, что было. Семье нужны были деньги. В строительной фирме «Стройком Интернешнл» она трудилась уже полгода, но до сих пор не смогла найти общий язык с коллегами, вечно придиравшимися к её работе. Должность офис-менеджера мало отвечала её способностям. Для неё она, пожалуй, была несколько медлительна и нерасторопна. С собственным усердием пыталась как-то компенсировать промахи, раздражая других ещё больше. Не проходила и дня без выяснения отношений с сотрудниками. Особенно доставал её Вовик. Красавчик и первоклассный инженер их отдела. Высокий, смазливый брюнет, смотревший на новенькую свысока во всех смыслах. Роста, образования, интеллекта. Снисходительный, ироничный, он не стеснялся в выражениях, проходясь не только по её внутренним качествам, но и по внешности, что было чертовски обидно. Вот и сейчас, даже несмотря на то, что голоса были на порядок тише, чем обычно, Лили точно узнала в одном из говоривших своего врага. Вовик был, как обычно, прямолинеен. А кто это с ним? Лили прислушалась внимательнее. Полина. Точно Полина. Блондинка с роскошными формами поддакивала своему любимцу. Их так и звали — Вовик и Полик. Неразлучная парочка дружила ещё со времён института. Они вместе учились и проходили практику. После окончания вуза сообща пришли в эту строительную контору. Всё понятно. С горечью подумалась Лили. Паршивое с утра настроение упало вовсе. «Поль, ты представляешь, лили опять перепутала все документы. Я ей два часа в пятницу объяснял, что и куда нужно отправить. Конечно же, документы не присланы, сроки срываются, акты не подписаны». Последнюю фразу он чуть ли не выкрикнул. По голосу было понятно, что в нём бурлили чувства. Ей тут же захотелось разрыдаться от несправедливости обвинений в свой адрес и горькой обжигающей обиды, ведь вины её в том не было. В пятницу вечером к ней подошла экономистка и попросила документы пока не отправлять. Бюджет не утверждён, у фирмы трудности с инвесторами. До всех прочих сотрудников информацию по понятным причинам не доносили. Им и мы так регулярно задерживали зарплату, но в этом месяце слёзно обещали. А, впрочем, к чему это теперь? И вот крайне сделали её. Да чего же обидно. А ещё её бесило то, что никто не мог запомнить, что она лили а не Лилия. Она терпеть не могла полную форму имени, а остальные считали это глупой причудой. Она всё же сдержала свои порывы разрыдаться. Ещё чего не хватало. Тут же мысленно напомнила себе, ради чего она здесь работает. Ради мамы с Андрюшей. Так какая разница, кто и что о ней подумает? Было страшно проходить внутрь, но не стоять же здесь вечно. Она глубже вдохнула и, гордо подняв голову, прошагала в кабинет как можно более твёрдо и уверенно, но поджилки всё равно тряслись. Как и ожидалось, в кабинете мило ворковали друг с другом Вовик и Полик. «Привет, ребят», — поздоровалась с коллегами лили и попыталась улыбнуться, несмотря на услышанное о себе минутами ранее. Вовик смотрел на неё сейчас с неприкрытым изумлением. В его скептическом взгляде откровенно читалось. «И кого только умудрился взять на работу наш шеф, вот это?» вслух он буркнул короткое сдержанное «привет» и мгновенно отвернулся к своему монитору, не удостаивая ее вниманием. Полина тоже встретила ее сухо и недружелюбно. «Привет, Лилия!» Прекрасно же знала, как Лилия ненавидит это обращение. Подобно Володе, Полина после приветствия коллеги сразу же повернулась к компьютеру, мол, разговор окончен, и про тебя... Нам ни капельки не интересно. До начала рабочего дня оставалось 10 спокойных минут. Когда никто не дёргал по бестолковым поручениям, было время поразмышлять о жизни. Вот ещё один год промелькнул. С грустью подумала про себя девушка. После смерти отца эти прежде волшебные и любимые предновогодние дни будто растеряли для неё краски. Мама нашла по интернету какого-то иностранца-афериста, потом оказавшегося двоеженцем. Он вернулся в Америку. А об Андрюше, своём сыне и сводном брате Лили, и не вспоминал. Мамины зарплаты медсестры на их увеличившуюся семью не хватало, поэтому Лили вынуждена была пойти учиться на заочное отделение французской филологии. Отсюда её имя. Она не любила его полную форму — Лилия. А Лили звучала очень даже по-французски. Этой европейской страной девушка бредила с детства, мечтая скопить денег на поездку туда. Она обожала просто Флабера, Бодлера, Гюго, Мопассана — представляя, как бродит по узким французским улочкам и щебечет на языке любимых классиков. Настроение, несмотря на 15 декабря, было совсем не праздничным. Зарплату задерживали уже несколько недель. Андрушка опять болел, мама работала в несколько смен и очень уставала. Хотелось порадовать их подарками. Маму — её любимыми духами, братишку — навороченным конструктором. Хотелось оливье, настоящую живую ёлку, чтобы до потолка, разноцветную мигающую гирлянду, новое платье, шифоновое с кружевными вставками. Хотелось почувствовать себя красивой и счастливой, совсем как в детстве, принцессой. Из размышлений её неожиданно вырвал знакомый мужской голос. «Я же просил тебя в пятницу отправить эти чёртовы документы подрядчикам». Над её столом нависал сейчас Вовик с кипой документов. Выглядел он теперь устрашающе. Она пыталась что-то промямлить в ответ, но он быстро прервал её бормотание. «Вот абсолютно ничего тебе доверить нельзя. Всё приходится делать самому, вся работа на смарку. Как можно быть такой бестолычью?» Раздражённо выдохнул он последнюю фразу. Лили хотелось разрыдаться. Но на десять было назначено совещание фирмы, на котором присутствовало руководство и представители отделов, поэтому осуществить свою затею ей опять, к счастью, не удалось. Без препирательств с инженером-красавчиком не обошлось и там. Владимир умудрился обвинить ее чуть ли не во всех смертных грехах. «Ну-ну, Владимир», — сдержанно проговорил смущенный шеф. «По-моему, вы слишком суровы к нашей сотруднице». Совещение подошло к концу. Лили собирала документы со столов, бутылки с минеральной водой, выключала проектор и ноутбук. Вовик задержался, дописывая заметки. «Зал переговоров, огромный аквариум, был уже украшен к Новому году». Мигающие разноцветные гирлянды, пушистые еловые веточки, календарь с обратным отчётом — всё намекало на то, что через две недели ожидается запланированное чудо. А Лили, глядя на всё это новогоднее радостное, разрыдалась, забыв о том, что в огромном кабинете она сейчас не одна. Владимир от удивления застыл на месте. «Что с тобой?» Он подошёл к ней вплотную и внимательно посмотрел на девушку. Она не ответила, а зарыдала ещё сильнее облокотилась на стол, скрывая ладонями опухшие от слёз глаза. Он присел рядом, отвернулся от неё и начал говорить сдержанно, отстранённо, словно извиняясь за что-то. но ну чего ты? Из-за моих слов расстроилась, что ли? Ну я ведь не знал, правда? Мне самому только что сказали. Ну и ты меня пойми, мне заказчики с утра звонят, сообщениями достают. то ну что я мог подумать? Ну прости, виноват. У тебя ведь часто какие-то проволочки с документацией выходят. А мне быстро надо, понимаешь?» «Да ответь же, наконец, ты чувствуешь себя последней сволочью!» Он обернулся, чтобы посмотреть на неё. Она отняла тонкие руки от лица, уже не плача. Она покраснела, но была всё такой же. «Милый!» — неожиданно подумал про себя Владимир. «Странно, ведь я будто и не замечал этого раньше». От напряжения он прикусил губу, чтобы не выдать своих мыслей. «Да при тут ты?» — подала голос девушка. Глаза её были устремлены в одну точку. Он проследил за её взглядом. Смотрела она на ёлку в конце переговорного зала. Зелёная красавица была украшена стильными серебристыми и красными шарами, а венчала её золотая звезда. Не ёлка, а произведение искусства. «Новый год скоро», — тихо произнесла Ливи. «Ты не любишь Новый год?» — осторожно спросил Вовик. «Люблю». И тяжко вздохнула. А потом принялась захлёб рассказывать, всё ещё всхлипывая, о том, что значил для неё этот зимний уютный семейный праздник. Ей важно было выговориться, пусть и перед человеком, изрядно испортившим ей настроение ещё с утра. Ей хотелось отпустить все переживания, как воздушный шарик, далеко-далеко в небо. Рассказывала долго, а он от чего то не смел её перебить. Давно начался обеденный перерыв, но Володя не спешил никуда. Ему хотелось выслушать исповедь этой хрупкой девушки, что работала в их фирме уже полгода, а до сих пор оставалась для всех загадкой. Будто смотрел сейчас на неё иными глазами, замечая прежде невиденное. Рассказывала про братишку и семейные трудности, про мечты учиться наочном и работать там, где бы пригодились её знания французского. Она ценила их фирму, но какой из неё офис-менеджер? А другой работы не было. Владимир не перебивал, лишь внимательно слушал, иногда кивал и думал про себя. от чего я к ней привязался? Неплохая же вроде девчонка, ну, нерасторопная, медлительная» но зато исполнительная, хорошая, вон как для семьи старается. Она продолжала говорить. Внезапно речь её стала чудной, непонятной, но чертовски красивой. Это Бадлер. Пояснила Лили и скромно опустила глаза, будто стесняясь чего-то. «Ты читаешь по-французски, это я уже понял». Улыбнулся он, чтобы её приободрить. «Но ты ещё и наизусть много чего знаешь по ходу, да?» «Ага», зарделась она от смущения. Он хлопнул себя ладонью по лбу. «Так потому лили а не Лилия». Она кивнула. «Ну, не люблю я полное имя, понимаешь? А вы все, будто сговорившись, меня только им и зовёте». «Эх, а я, дурак, смеялся. А ты и в самом деле французская штучка». Он рассмеялся. Следом, поддавшись порыву, засмеялась и она. И, наконец-то, как будто прорвала плотину, сдерживавшую их общение на протяжении полугода. Всё время они еле терпели друг друга, а сейчас не могли наговориться». Внезапно оказалось у них много общих интересных тем для разговора. Выяснилось, что и он не такой тщеславный и самоуверенный, и она не такая скромница-зануда. Они проговорили почти целый час. Об обеде никто и не вспомнил. С этого ужасно начавшегося понедельника у Лили наконец-то появился друг на работе. Володя будто взял шефство над новенькой и постепенно делился с нею хитростями службы, а учиться Лили любила всегда. Он терпеливо разъяснял ей непонятные моменты, даже не думая смеяться над незнанием чего-то. Лили волновалась, что окружающие заметят эту опеку, но никому до них дела не было. Правда, Полина стала относиться к ней ещё настороженнее, Но это уже были мелочи, тем более что Лили и вправду допускала теперь меньше ошибок и быстрее выполняла свои обязанности. С такой-то поддержкой а потому и ссор с коллегами стало меньше. Отношения со многими переросли в приятельские. Работа из неприятной обязанности превратилась, если не в удовольствие, то уж точно в то, что можно пережить спокойно, без излишнего напряжения нервов и сил. Дружить с Вовиком оказалось приятно. И никакой он не высокомерный сноб. С удивлением думала теперь Лили. Он оказался вполне понимающим парнем и всегда теперь ее выручал. Они много общались часто переписывались в мессенджерах. Она рассказывала ему про свои увлечения и свою семью, в ответ узнавая много интересного уже про него. «Человек на работе и вне её — это как два совершенно разных человека», — смеялась про себя Лили, вспоминая его рассказы. В офисе он будто носил маску строгого профессионала, требующего такого же внимательного отношения к делу и от других. Вне работы весёлый и добродушный, всегда готовый прийти на помощь. Оказалось, в свободное время он волонтёрит, Любит кошек и собак, а потому периодически наведывается в приют для бездомных животных помочь деньгами и руками. Родители развелись. Мама вышла замуж и уехала в другой город. Видится нечасто. Чаще проводит время с отцом и сестрой Никой, которая старше его на добрый десяток лет. Но они всё так же близкие и дружны. В 20-х числах декабря зима вспомнила, что она зима и выдала городу долгожданного снега. Он шёл круглыми сутками напролёт. Дворники сходили с ума от нахлынувшей вдруг работы, а горожане не могли нарадоваться на это чудо природы. Лили сидела в опустевшем офисе, задумчиво глядя в окно на летящие хлопья снега. Шеф поручил подготовить пакеты документов для участия фирмы в тендерах. Сам уехал в срочную командировку, оставив Владимира за старшего. Вдвоем с ним Лили сейчас и готовила требуемые бумаги. Составлял Володе, она распечатывала их и сброшуровывала. На столах уже выселись приличные белоснежные стопки. «Уф, последнее выдохнул парень, а она нажала на печать. Принтер торопливо выплёвывал листы. Она аккуратно скрепляла и распределяла по стопкам. Внезапно он привстал со своего места и в лоб спросил. «А что ты делаешь в эти выходные?» «Конкретно завтра». «Хочешь пригласить меня на свидание?» это ненормальная, что ли?» Он любил посмеиваться над ней, но шутки его не были злыми. Он рассмеялся. «Знаешь, у сестры будет вечеринка». «Ну, я тебе рассказывал. Она в редакции какого-то журнала работает. Меня пригласила. но Обидится наверняка, если я не приду. А мне что там делать? Журнал-то женский. Составишь компанию? Девушки у меня всё равно пока нет. Но кто сказал, что я не могу прийти с подругой и коллегой?» Тихо произнёс он и вопросительно посмотрел на коллегу, внимательно наблюдая за её реакцией. «Неожиданное предложение. Я подумаю». «Да чего тут думать?» Взгляд Владимира на мгновение стал задумчивым и каким-то мечтательным. «Ладно, закончили тут всё уже. Шеф будет доволен. Ну, давай, собирайся, провожу». «Чего?» — не поняла Лили. «Провожу, до остановки не переживай. А то район, сама знаешь, нас криминальный, а ты такая...» «Тощая», — подумалась Лили. «Изящная, хрупкая», — договорил он. «Пойдём, я два раза не предлагаю». Они шли по заснеженной улице. Поздний вечер распахивал им свои объятия, Но было почти светло от этих искрящихся гирлянд, праздничной иллюминации, вывесок магазинов. Ветра не было, как и ощутимого холода. Снег мягко кружился в воздухе, совсем не торопясь упасть на землю. На душе было легко и приятно. «Идти бы так вечно», — незначай подумала девушка, а вслух произнесла. «Я согласна». «О чём ты?» — поначалу опешил он. «Ты пригласил меня на вечеринку к сестре, я согласна», — повторила она. «Здорово, спасибо». Действительно выручишь. Ты тогда подъезжай завтра сразу туда, хорошо? Я тебе место и время скину. Там и встретимся. Идёт? Огу. Лилия опаздывала к назначенному Володе времени. Из-за снегопадов парализовало движение. Люди спешили за подарками, город стоял в пробках. Она торопливо подбежала ко входу в ресторанчик. Но не удержалась на скользких ступеньках, а из ворот так некстати как раз выходила какая-то женщина. от чего то она показалась Лили смутно знакомой. Лили умудрилась удержаться на ногах, но она неловко задела выходящую женщину. Та выронила документы из рук. Лили наклонилась, чтобы всё собрать и хоть как-то компенсировать возникшую неловкость. Поднимая документы, она автоматически начала их читать. Они оказались на французском. «Вы знаете французский?» Не успела Лили ответить, как за спиной услышала знакомый голос. «О, а вы уже познакомились?» Володя едва не поскользнулся следом. Да, ступеньки в этом ресторанчике чистить не любили. Вот же балбес. Ну давай, знакомь нас, улыбнулась женщина. До Лили наконец-то дошло, почему лицо очаровательной собеседницы показалось ей смутно знакомым. Лили, это Вероника Игоревна, моя сестра. Негодяй, я не намного старше тебя. Просто Ника. Ник это Лили, моя подруга и коллега. Как ни в чём не бывало, продолжил парень. И почему ты скрывал от меня такое сокровище, знающее французский? Я же тебе столько раз говорила о умехи с работы. Закончила Ника. Да вы не обижайтесь, Лили, на него. Слышали бы вы, как этот клоп меня в детстве называл. А вы, смотрю, действительно знаете французский? Выручите? У нас совместный журнал с европейскими коллегами. Наш переводчик вышла замуж и покинула нас. Вот и ищу замену». взглядом она показала на кипу документов. «Даже в выходные никуда не деться от работы». Внештатники берут дорого, а срочно перед Новым годом и слышать никто не хочет. Вот, держите. Моя визитка с контактами. Вы мне напишите, я вам скину материал, и идёт? Оплату можем сразу провести». Вот так чудесным образом у Лили перед Новым годом появилась работа, которая ей подходила и отвечала её способностям. Год вообще заканчивался на удивительно радостной ноте. У неё появились друзья, дело, которое ей нравилось, деньги на подарки близким. Часы били двенадцать, и она раздумывала, что бы такого загадать. Казалось, жизнь сделала неожиданный кульбит, одарив её ещё до наступления праздника. Впервые за эти напряжённые последние годы она чувствовала себя по-настоящему счастливой. В красивых равноответных пакетиках уже были приготовлены подарки маме и Андрейке. Духи — те самые мамины любимые, и крутой конструктор, который не может не понравиться её смышлённому братишке. Сама она сидела в том самом платье мечты и ощущала себя, смешно сказать, диснеевской принцессой. «Принца вот рядом пока только не было, но точно будет», — была уверена Лили. Она ведь всё же загадала желание. На экране смартфона высветился знакомый номер. «С Новым годом! Мы тут с ребятами завтра собираемся. Поедешь с нами?» Кажется, мечта начала исполняться.